Совершенно непосредственным образом получаем мы такое впечатление математически высокого даже от какого-нибудь пространства, которое, хотя в сравнении с мирозданием, мало, но именно тем, что непосредственно стало вполне для нас лицезримо, действует на нас всей своей величиной во всех трех измерениях, достаточной для того, чтобы размер собственного нашего тела умолить почти до бесконечности пустое для лицезрения пространства следовательно, открытое, действовать таким образом никогда не может. Напротив, оно должно быть непосредственно лицезримо при ограничении во всех измерениях. Таков, например, очень высокий большой свод, как в церкви Петра в Риме или в церкви Павла в Лондоне. Чувство высокого происходит здесь из проникновения уничижающимся ничтожеством нашего собственного тела перед величиной, которая, с другой стороны, сама опять-таки содержится в нашем представлении, и кое-носитель мы сами, как познающий субъект. Следовательно, и здесь, как и везде, из контраста незначительности и зависимости нашего «я» как индивидуума, как проявления воли, сознанием нас самих, как чистого субъекта познания». Самый свод звездного неба действует, когда на него смотрят без рефлексии, только так, как тот каменный свод, и не своей истинной, а только своей кажущейся величиной. Многие предметы нашего созерцания производят впечатление высокого тем, что по их пространственной величине или их глубокой старине, следовательно, временной продолжительности, мы рядом с ними чувствуем себя умаленными до ничтожности и, тем не менее, блаженствуем в отраде их созерцания. Таковы высокие горы, египетские пирамиды, колоссальные развалины из глубокой древности. И на этическое можно перенести наше объяснение высокого, именно на то, что называется высоким характером. И последний равным образом возникает из того, что воля не волнуется предметами, которые вообще способны волновать ее, но что познание и в этом случае преобладает. Поэтому такой характер будет взирать на людей чисто объективно, а не по отношениям, какие они могли бы иметь к его воле. Он, например, будет замечать их недостатки, даже их вражду и несправедливость против него самого и не будет возбуждаться тем самым ко взаимной вражде. Он станет смотреть без зависти на их счастье. Он будет признавать их хорошие качества, не желая, однако, теснейшего с ними сближения. Он будет видеть красоту женщин, не питая к ним вожделения. Его личное счастье или несчастье не будет сильно его трогать, а скорее он будет, как Гамлет, описывает Горацио. «Ты был как будто тем, кто, все вынося, сам не страдает». Судьбы удары и подарки ты с признательностью равной принимал. Гамлет. Принц датский акт. Третья сцена, вторая. Ибо он в течение собственной жизни и ее неудачах будет не столько видеть свой индивидуальный, сколько общий человеческий жребий, и потому относиться к этому более познавательно, чем страдательно.